Екатерина Богданова. Приручи меня, ведьма. Пролог. В темную темную ночь, в темном темном лесу, прячусь в сумерках, тенях и ночной мгле скрывается. Это яло у нас опять разошлась не на шутку. И вот чего ей не имеется? Вечно она со своими страшилками. Да еще и публика в этой захудалой таверне на окраине города подобралась как раз подстать. Все сплошь за булдыги, да обычный рабочий люд. Такие от потехи ни за что не откажутся, особенно если представление устраивает юная красивая ведьмочка. Если бы не Карида, которая уже завтра утром покинет Академию и умчится к своему боевому магу, личную жизнь устраивать, я бы ни за что в такое место не пошла, да и Кара тоже. Но сегодня, в канун перводенства, как назло, все приличные заведения в городе были забиты до отказа. Вот мы, я, Карида, Кара и Аяла и пришли сюда. А Аялка у нас ведьмочка боевая, везде как рыба в воде, ну или как лягушка в болоте, учитывая обстоятельства. А местные завсегда то и рады ей подыграть. Еще и угадать пытаются, о чем там ведьмочка на веселе рассказывать собралась. Черт что ли! Громко выкрикнул кто-то из дальнего угла. Чур тебя! Обругали его. Не ну в темном лесу да черный! «Правда, черт, что ли?» — спросил еще кто-то. Аяла загадочно улыбнулась, наслаждаясь всеобщим вниманием. «Не, не черт!» — покачал головой привлекательный парень, присаживаясь рядом с ней. «Демон, да?» Подруга продолжала загадочно улыбаться. А Аяла у нас красавица, причем без всякого колдовства, натуральная. Жгучая брюнетка с точенными чертами лица, пухлыми губами, синющими глазами и стройным телом. Так что там уже всем было плевать, что она придумала, а ялы просто любовались. А она упивалась всеобщим вниманием, но явно слегка застряла сюжетом своей байки. «Кролик», — задумчиво подсказала ей Кара, И придумает же». «Да!» — торжественно провозгласила Аяла, хватаясь за подсказку. «Именно кролик».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 «Не верите, значит?» Воскликнула Ялка, вскочив со стула. Пошатнулась, но устояла. «И как скажет!» «А я говорю, есть кроль волшебный. Слово ведьмы, и слово моё верно!» Тут же послышался гром. Громыхнуло так, что стаканные бутылки в баре зазвенели. «Это дурында пьяная!» «Слово сказала!» «То самое, которое нерушимо и силу имеет!» «Уи, что делается-то!»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 Кара попыталась зажать ее рот рукой, но аяла цапнула ее, вывернулась и на всю таверну прозвенела ведьминская. Клянусь! Уй, все, это был полный абзац. Опять громыхнуло, зазвенела посуда, затрещал воздух. Тихонечко взвыла я. Сделайте мне глинтвейн по горячей тройной на вынос, обреченно попросила бармена Кара. И мне, крикнула я уже предвкушая увеселительную прогулку по ночному заснеженному лесу. И где мы будем этого кролика искать? Да в наших лесах и зайца то днем с огнем не сыщешь. Пойди, не дураки ведьмам на глаза попадаться. А мне замуж? Посмотрев на наручные часы, подала голос ошарашенная Карида. Уже завтра. Ладно, ты и можешь не ходить. Уже нажелала, — Заржал кто-то из мужиков. Карида облегченно выдохнула.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 Пробираясь по сугробам темного ночного леса, я вдруг увидела кролика. Да не простого, а вполне себе волшебного, будто сотканного из мельчайших капелек воды. Элементаль! Самый настоящий! И каких только чудес в канон перводенства не встречается! Напророчила с пьяну. Кролик оказался весьма задорный, бойкий и разговорчивый. Выскочив передо мной, он встряхнулся. Расыпая во все стороны снежинки и капельки воды, в полете превращающиеся в ледяные бусинки, и даже не поздоровавшись, прямо в лоб потребовал. «А ну, же его загадывай желание!» Я торопила, но чудесный зверек так нетерпеливо притопывал лапкой и ёжился, что мне его жалко стало. «Он же из воды, а тут мороз!» «Желание!» — произнесла, приложив озябшие ладошки к груди. «У меня было одно заветное желание — Даже не желание, а, скорее, несбыточная мечта. И ведь ничего страшного не случится, если я ее сейчас озвучу. Но в самом деле, чудеса чудесами, а такое даже элементалью не под силу наверняка, пусть и в канун перводенства. Но! пискляво прикрикнул кролик. «Я уже давно мечтаю встретиться с...» «Стоп!» — остановил меня кролик. «Дай угадаю». Я замолчала, во все глаза глядя на это чудо. «Мужика хочешь?» Нетерпеливо, притопывая лапками, спросил кролик. «Ну почему же сразу простого мужика?» Насупилась я. «Непростого, значит? Особенного подавай. Подожди, сейчас соображу». Дернул ушком кролик. «Самого богатого? Сильного? Кто тут у вас главный, король?» Я основательно подмерзла. Вообще не люблю зиму, да и шкурка кролика уже порядком заиндивела. Начала покрываться трещинами и осыпаться маленькими ледяными паутинками. Ну, он почти угадал, так что решила не тянуть и уверенно заявила. «Хочу, чтобы мне принадлежал наследный принц Арон». «Вот, угадал же почти!» Радостно запрыгал кролик. «У следующей точно полностью угадаю, а тебе будет твой принц, бывая ведьмочка». И кролик резво ускакал, а я вдруг почувствовала, что, кажется, сказала что-то не то. Вернее, то, но не так. А все равно же не сбудется. Знала бы, что оно сбудется. Да еще и так, догнала бы шкуру мокрую и уши поотрывала».